Вьет Тхань Нгуэн Сочувствующий Посвящается Лан и Элисон Остережемся при слове пытка корчить тотчас же угрюмую рожу. Как раз в этом случае есть что не скидывается с счетов, есть что заложить в прок. Есть даже над чем посмеяться. Ницше. Генеалогия морали. Перевод Свасьяна. Глава первая. Я шпион, невидимка. Тайный агент, человек с двумя лицами. Еще, что, наверное, не удивительно, я человек с двумя разными сознаниями. Я не какой-нибудь непонятный мутант из комиксов или фильма ужасов, хотя некоторые примерно так ко мне и относятся. Я просто умею видеть любой спорный вопрос с обеих сторон. Иногда я льщу себе, мысленно называя это талантом, пусть и не из самых завидных, но других талантов у меня нет. Однако потом я вспоминаю, что не способен смотреть на мир иначе, и меня одолевают сомнения. А стоит ли считать это талантом? В конце концов, талант — это то, чем пользуетесь вы, а не то, что пользуется вами. Талант, которым вы не можете не пользоваться, который поработил вас, — это скорее опасный недостаток. Но в том месяце, с которого стартует это признание, мой взгляд на мир еще казался скорее добродетелью, нежели пороком, как оно и бывает поначалу со всеми добродетелями. Итак, на дворе был апрель, жесточайший месяц. Это был месяц, когда нашей войне, продолжавшейся уже очень долго, предстояло лишиться своих щупалец, что рано или поздно случается с каждой войной. Месяц, который имел огромное значение для обитателей нашей маленькой страны и не имел никакого значения для большинства обитателей всех остальных стран. Месяц, который был концом войны и началом... Э, мир ведь не очень подходящее слово, не правда ли, уважаемый комендант? Месяц, когда я ожидал конца за стенами виллы, где прожил семь предыдущих лет, Теперь эти стены блестели осколками битого коричневого стекла, а поверх них тянулась ржавая колючая проволока. На этой вилле у меня была собственная комната. Да-да, комендант, прямо как здесь, в вашем лагере. Только здесь эта комната называется «одиночной камерой», а вместо служанки, приходящей убирать каждый день, вы приставили ко мне круглолицого охранника, который вовсе ничего не убирает. Но я не жалуюсь. Ведь тому, кто пишет признание, нужна не чистота, а покой. На генеральской вилле мне хватало покоя ночью, но отнюдь не в дневное время. Я был единственным из офицеров, кто жил в доме генерала, единственным холостяком из его штаба и самым надежным его помощником. По утрам я отвозил генерала на работу, но прежде мы завтракали вместе, разбирая донесения на одном краю тикового обеденного стола, тогда как его жена на другом приглядывала за хорошо вышкаленным квартетом детей в возрасте 12, 14, 16 и 18 лет. Еще одна дочь училась в Америке, и ее стул пустовал. Возможно, еще не каждый опасался конца, но генерал благоразумно его предвидел. Худощавый, с великолепной выправкой, он был воякой-ветераном с целой коллекцией медалей, в его случае — заслуженных. Хотя на руках у него осталось всего девять пальцев, а на ногах — восемь. Три были отняты пулями и шрапнелью. Никто, кроме его родных и особо доверенных лиц, не знал о состоянии его левой ноги. Практически все его чистолюбивые стремления удовлетворялись, если не считать желания раздобыть бутылку отличного «бургундского», И выпить ее с друзьями, понимающими, что в вино не обязательно класть кубики льда. Он был эпикуреец и христианин, именно в таком порядке: человек, верующий в гастрономию и бога, в свою жену и детей, а еще во французов и американцев. С его точки зрения они научили нас гораздо более полезным вещам, чем другие иностранные шаманы, загипнотизировавшие наших северных братьев и часть южных. Карл Маркс, Ленин и председатель МАО. Не то чтобы он читал кого-нибудь из этих мудрецов, обеспечивать его выписками из манифеста коммунистической партии или красной книжечки входило в мои обязанности адъютанта и молодого офицера-интеллектуала, а он сам лишь пользовался плодами моих изысканий, чтобы продемонстрировать знания вражеской психологии. Он никогда не упускал случая процитировать свой любимый ленинский вопрос. «Господа», — говорил он, постукивая по очередному столу маленьким стальным кулаком, — «что делать?» Сообщать генералу, что на самом деле этот вопрос поставил Чернышевский, а заглавив им свой знаменитый роман, казалось неуместным. Кто нынче помнит Чернышевского? Считаться следовало с Лениным, человеком действия, который отнял этот вопрос и превратил его в свою собственность. В этом, мрачнейшем из всех апрелей, перед генералом вновь встал вопрос, что делать, и теперь, в отличие от всех предыдущих случаев, он не нашел на него ответа. Его, ярого апологета «Миссион цивилизатрис», цивилизаторской миссии французский, и американского пути, наконец укусила блоха сомнения. Зеленовато-бледный, похожий на малярийного больного, он бродил по своей вилле, мучаясь непривычной бессонницей. Наш Северный фронт смяли еще в марте, и с тех пор он частенько возникал на пороге моего кабинета или комнаты на вилле, дабы поделиться со мной последними новостями, неизменно плохими. «Вы можете в это поверить?» — восклицал он, на что я отвечал одним из двух. «Нет, сэр! Или это невероятно!» Мы не могли поверить, что славный живописный городок Буон-Метхот в горах, кофейную столицу, где я родился, разграбили в начале марта. Не могли поверить, что наш президент Хео, имя, которое так и хочется выплюнуть, по какой-то непостижимой причине отдал нашим войскам, защищающим горные районы, приказ об отступлении. Не могли поверить, что пали Дананг с Нячангом, и что наши солдаты, в панике пробиваясь на барже и лодке, стреляли в спину мирным жителям. Уединившись в своем укромном кабинете, я прилежно фотографировал эти отчеты, чтобы порадовать ими Мана, моего куратора. Как свидетельство неизбежной эрозии режима, они радовали и меня, но я волей-неволей сочувствовал этим несчастным людям. Возможно, с политической точки зрения переживать за них и не стоило, но среди них могла бы оказаться моя мать, будь она жива. Она была из бедных, растила бедного ребенка, меня, а бедных никто не спрашивает, хотят ли они войны. И этих бедняков никто никогда не спрашивал, что они предпочитают умереть от зноя и жажды в море, у побережья, или подвергнуться грабежам и насилию со стороны тех, кто вызвался их защищать. Если бы кто-нибудь из этих тысяч ожил после смерти, он не поверил бы, что она настигла его таким образом, как мы не могли поверить, что американцы, наши друзья, благодетели, союзники отклонили нашу просьбу о новой финансовой помощи. Да и на что пошли бы у нас эти деньги? На боеприпасы, бензин и запчасти для оружия, танков и самолетов, которыми те же американцы снабдили нас даром. Обеспечив нас шприцами, они вот негодяй вдруг перестали давать нам наркотик. За подарки, пробормотал генерал, всегда приходится платить дорогой ценой. Под конец наших обсуждений трапез генерал прикуривал от моей зажигалки Лаки Страйк и замирал, глядя в пространство, пока сигарета медленно тлела у него в пальцах. В середине апреля, когда ожог горячим пеплом вывел его из задумчивости, и он, не сдержавшись, обронил нехорошее слово, генеральша цыкнула на хихикающих детей и сказала, «Если ты будешь медлить и дальше, мы не выберемся. Проси у Клода самолет сейчас». Генерал притворился, что не слышал. Его супруга имела мозги-калькулятор, осанку инструктора по строевой подготовке и девичье тело даже после пятикратных родов. А экстерьер, в который все это было упаковано, понуждал наших живописцев, прошедших французскую школу, пускать в ход самые нежные тона акварели и самый расплывчатый мазок. Иначе говоря, она представляла собой образец вьетнамки. Откликом генерала на такую удачу стали вечная благодарность и вечный испуг. Потирая кончик обожженного пальца, он посмотрел на меня и сказал, «Думаю, пора просить у Клода самолет». И лишь когда он снова перевел взгляд на пострадавший палец, я покосился на генеральшу, которая просто подняла бровь. «Хорошая мысль, сэр», — ответил я. Клод был нашим ближайшим американским другом. «Мы состояли в самых доверительных отношениях. Как-то раз он даже признался мне, что на одну шестнадцатую он негр». «Так вот оно что», — сказал я, тоже захмелевший от теннессийского бурбона. «Теперь ясно, почему у вас черные волосы и так здорово ложится загар. И почему вы танцуете ча-ча-ча не хуже любого из нас». «Та же история была с Бетховеном», — добавил он, шестнадцатую «шестнадцатая часть». «Ага», — сказал я. Теперь ясно, почему «Happy Birthday» в вашем исполнении — это прямо концертный номер. Мы с ним были знакомы больше двух десятков лет. Еще в 1954 м он увидел меня на барже среди беженцев и распознал мои способности. Девятилетний, да ранний, я уже прилично болтал по-английски, научившись этому у одного из первых американских миссионеров. В ту пору официальной работой Клода была помощь беженцам. Теперь он входил в штат американского посольства и формально занимался развитием туризма в нашей истерзанной войной стране. Для этого, как вы понимаете, ему приходилось до последней капли выжимать платок, вымоченный в поту делового и не знающего сомнений американского духа. В действительности же Клод был царушником, подвязавшимся у нас еще со времен Французской империи. Еще тогда, когда ЦРУ называлось УСС, Хошимин обратился к ним за помощью в борьбе с Францией. Он даже процитировал их отцов-основателей в Декларации независимости нашей страны. Враги дядюшки Хо считали, что на языке у него одно, а на уме другое. Но Клод полагал, что видит его насквозь. Я позвонил Клоду из своего кабинета в двух шагах от генеральского — и сообщил ему по-английски, что генерал потерял всякую надежду. По-вьетнамски Клод говорил плохо, по-французски еще хуже, но его английский был безупречен. Я отмечаю это лишь потому, что далеко не обо всех его соотечественниках можно сказать то же самое. «Все кончено», — заявил я Клоду, и после этих слов сам полностью осознал, что так оно и есть. Я думал, Клод станет возражать и обещать, что мы еще увидим в небе тучи американских бомбардировщиков или что американские ВДВ скоро примчатся спасать нас на боевых вертолетах. Но Клод меня не разочаровал. «Попробую что-нибудь устроить», — сказал он на фоне смутного гула голосов. «Наверное, в посольстве царила сумятица: Измотанные чиновники, перегретые телетайпы, срочные депеши, летающие туда-сюда между Сайгоном и Вашингтоном, и такой густой смрад поражения в воздухе, что с ним не в силах справиться даже кондиционеры. Если не считать редких вспышек, Клод хранил спокойствие. Он жил здесь так давно, что почти не потел, несмотря на тропическую сырость. Он мог подкрасться к вам незаметно в темноте, но ему никогда не удалось бы стать невидимкой в нашей стране. Он тоже был интеллектуалом, но особого, американского типа разрядник по спортивной гребле, супермен с рельефными бицепсами. Тогда как наши умники обыкновенно отличались хилостью, бледностью и близорукостью, Клод при росте под метр девяносто имел орлиное зрение и держал себя в форме, каждое утро сажая на закорки своего слугу, мальчишку Нунга, и выполняя с ним по двести отжиманий. В свободное время он читал, Когда он приходил на нашу виллу, под мышкой у него всегда торчала книга, обернутая в грубую почтовую бумагу, как порнуха или школьный учебник. Через несколько дней он явился к нам с азиатским коммунизмом и тягой к разрушению по-восточному Ричарда Хэдда. «Книга предназначалась для меня. Генерал же получил бутылку Джек Дэниелс. Я тоже предпочел бы ее. Будь у меня выбор. Тем не менее...» Я внимательно изучил обложку, пестрящую дифферамбами. Их авторы захлебывались от восторга, точно пятнадцатилетние пиголицы из фан-клуба. Но на самом деле это счастливое не исходило от парочки министров обороны, сенатора, приехавшего в нашу страну на две недели за фактами, и известного телеведущего, который перенял свою манеру речи у Моисея в исполнении Ричарда Хестона. Причина их ликования крылась в увесистом подзаголовке «Как понять и победить марксистскую угрозу в Азии?» Клод сказал, что это практическое пособие сейчас читают все, и я пообещал тоже с ним ознакомиться. Генерал с треском вскрыл бутылку. Он не был расположен к обсуждению книг и прочей пустой болтовне в столице, окруженной 18 вражескими дивизиями. Он желал услышать о самолете — И Клод, катая в ладонях стаканчик с виски, сказал, что может предложить нам лишь черный, то есть незарегистрированный рейс на С-130. В нем размещаются 92 парашютиста со снаряжением. Это было прекрасно известно генералу, ибо прежде чем возглавить по просьбе президента национальную полицию, он служил в воздушно-десантных войсках. Беда в том, объяснил он Клоду, что у него одной родни 58 человек. Конечно, не все они хороши, честно говоря, некоторых он даже презирает, но жена никогда не простит ему, если он не спасет их всех. «А как же мой штаб, Клод?» — спросил генерал на своем чистом церемонном английском. «Что будет с ними?» Оба устремили взгляды на меня. Я постарался изобразить на лице отвагу. Я не был в штабе старшим по званию, но как адъютант генерала и офицер ближе всех остальных, знакомый с американской культурой, присутствовал на каждой его встрече с американцами. Кое-кто из моих земляков говорил по-английски не хуже меня, хотя и с легким акцентом, но почти никто не мог, подобно мне, обсуждать текущую ситуацию в чемпионате по бейсболу, ужасное поведение Джейн Фонды или преимущество Роллинг Стоунс перед Битлз. Если бы американец послушал меня с закрытыми глазами, он решил бы, что я один из них. В телефонных разговорах меня и впрямь часто принимали за американца. Затем, при личной встрече, мой собеседник неизменно изумлялся моему облику и почти всегда спрашивал, где это я научился так здорово говорить по-английски. В нашей рисово-банановой республике это воспринималось как особая привилегия. Штатники ожидали увидеть во мне типичного представителя тех миллионов, которые либо вовсе не знали английского, либо нещадно его коверкали. Меня эти ожидания раздражали, а потому я никогда не упускал случая показать, как свободно я владею их языком и в письменной, и в устной форме. Мой лексикон был богаче, а грамматика правильнее, чем у среднего образованного американца. Я понимал оттенки речи в любом регистре, и когда Клод назвал своего посла, не желающего признавать неизбежность катастрофы, мудаком, который засунул голову себе в жопу, это не вызвало у меня никакого недоумения. Официальная эвакуация еще не объявлена, сказал Клод, пока что мы отсюда не снимаемся. Генерал редко повышал голос, но в этот раз не стерпел. «А неофициально вы нас бросаете!» — закричал он. Самолеты вылетают из аэропорта круглые сутки. Все, кто работает с американцами, пытаются добыть уездную визу. Они идут за ней в ваше посольство. Своих женщин вы уже эвакуировали. Детей и сирот тоже. Почему единственные, кто не знает, что американцы отсюда снимаются, это сами американцы? У Клода хватило воспитания на то, чтобы прикинуться смущенным. «Если объявить эвакуацию, в городе вспыхнут мятежи», — пояснил он, — «и оставшимся американцам, возможно, не поздоровиться. Так произошло в Дананге и Нячанге. Американцы бежали оттуда со всех ног, а местные передрались между собой. Жертв были тысячи. Но, несмотря на эти прецеденты, здесь пока на удивление спокойно. Большинство сайгонцев ведут себя как благородные супруги, готовые утонуть, сжимая друг дружку в объятиях и ни словом не обмолвившись о своих постыдных изменах. Правда в данном случае состоит в том, что на американцев так или иначе работают или работали по крайней мере миллион человек. Одни чистили им ботинки, другие управляли армией, созданной по их образцу — Третьи делали им минец за деньги, на которые в Пиории или по кипси можно купить разве что гамбургер. Многие из этих людей верят, что если коммунисты победят, теперь они наконец признали такую возможность, то их ждет тюрьма или удавка, а девственниц — принудительный брак с варварами. Да и почему бы им не верить? Эти слухи упорно распускало ЦРУ. «Итак», — начал генерал, — Но Клод перебил его. «У вас есть один самолет, и считайте, что вам повезло, сэр». Генерал не привык клянчить. Он допил виски, как и Клод, а затем пожал ему руку и распрощался с ним, ни на миг не отведя взгляда в сторону. «Американцы любят смотреть людям в глаза», — как-то сказал он мне, «особенно, когда имеют их сзади». Клод видел ситуацию иначе. Другим генералам достались только места для ближайших родственников, сказал он нам уже с порога. Даже Ной и Господь Бог не могли спасти всех. Или не хотели, неважно. Так ли уж не могли? Что сказал бы на это мой отец? Он был католическим священником, но я не помню, чтобы этот смиренный миссионер когда-нибудь читал проповедь о Ное. Впрочем, на мессе я всегда больше дремал, чем слушал. Но в одном сомневаться не приходилось. Любой сотрудник генеральского штаба при малейшей возможности постарался бы спасти сотню своих настоящих родичей и всех фальшивых, у кого нашлись бы деньги на взятку. Единственный сын матери из Гоя, порой я жалел, что лишен обычной для вьетнамцев большой семьи с ее сложным и тонким устройством. Но сегодня был не тот случай. «Через несколько часов после нашей встречи с Клодом президент сложил с себя полномочия. Я ждал, что он покинет страну еще несколько недель назад, как и положено диктатору. Поэтому весть о его отставке мало меня тронула, тем более, что я уже ломал голову над списком эвакуируемых. Генерал, человек педантичный и добросовестный, умел принимать быстрые и жесткие решения, но эту работу он поручил мне. У него было полно своих дел». Читать утренние протоколы допросов, участвовать в штабных совещаниях, вести с доверенными лицами телефонные переговоры о том, как защищать город и при этом быть готовыми покинуть его в любой момент. Задача не менее каверзная, чем играть в музыкальные стулья под свою любимую песенку. Музыка была у меня на уме, ибо в моей комнате на вилле стоял приемник Sony, и, размышляя над списком, я слушал ночные передачи американского радио. Благодаря песням «Иглз», «Роллинг Стоунс» и «Дженнис Джоплин» плохое почти всегда становилось терпимым, а хорошее — чудесным, но сейчас не помогали даже они. Каждый раз, зачеркивая чье-нибудь имя, я словно подписывал смертный приговор. Все наши имена, от генерала до самого младшего офицера, мы обнаружили на скомканном листке во рту его владелицы, когда вломились к ней в дом. Предупреждения, которые я отправил Ману, не успели передать ей вовремя. Когда полицейские скрутили шпионку коммунистов и повалили ее на пол, мне не оставалось ничего другого, кроме как залезть к ней в рот и вытащить листок, который она пыталась проглотить. Этот пропитанный слюной комок наглядно доказывал, что наш особый отдел, привыкший за всеми следить, сам находится под слежкой. Даже если бы мне удалось провести минутку наедине с арестованной, я не смог бы признаться, что я на ее стороне. Риск был слишком велик. Я знал, какая судьба ее ждет. В особом отделе допрашивали на совести, и она волей-неволей меня выдала бы. Она была молода, гораздо моложе меня, но достаточно опытна, чтобы тоже не питать никаких иллюзий. В одно мгновение я успел прочесть в ее глазах правду. В них вспыхнула ненависть ко мне, приспешнику деспотического режима. Но потом она, как и я, вспомнила, что должна играть свою роль. «Прошу вас, господа!» — воскликнула она. «Я невиновна, клянусь!» Три года спустя эта коммунистическая шпионка все еще сидела в тюрьме. Я держал ее папку у себя на столе, как напоминание о том, что мне не удалось ее спасти. «Это была и моя вина», — признался Ман. «Когда придет день освобождения, я сам отопру ей дверь». Ее арестовали в 22 года. В папке была ее тогдашняя фотография и другая, снятая пару месяцев назад, с потускневшими глазами и поредевшими волосами. Наши тюремные камеры походили на машины времени. Их обитатели старели намного быстрее, чем в обычной жизни». Я поглядывал на ее лицо тогда и теперь, и это помогало мне отбирать для спасения единицы и вычеркивать многих, включая тех, кому я симпатизировал. Я краил и перекраивал свой список несколько дней. За это время были уничтожены защитники Суан Лока, а Пном Пень пал под напором красных кмеров. Еще через ночь-другую наш экс-президент удрал на Тайвань. Отвозя беглеца в аэропорт, Клод заметил, что в его несообразно тяжелых чемоданах что-то позвякивает, возможно, изрядная доля нашего государственного золотого запаса. Он поведал мне об этом на следующее утро, когда позвонил предупредить, что наш рейс отправляется через два дня. Ближе к вечеру я закончил свой список и сказал генералу, что постарался сделать его демократичным и репрезентативным, включив туда офицера высшего по званию, офицера которого все считают самым честным, того, чье общество я ценю больше всего, и так далее. Генерал согласился с таким подходом и его неизбежным следствием, что значительное количество старших офицеров, весьма осведомленных и близко причастных к работе особого отдела, придется оставить. В итоге в мой перечень вошли полковник, майор, еще один капитан и два лейтенанта. Что касается меня то я зарезервировал одно место для себя и три для Бона, его жены и сына, моего крестника. Вечером генерал зашел ко мне с уже полупустой бутылкой виски, чтобы слегка меня подбодрить, и я попросил у него разрешения взять с нами Бона. Хоть и не связанный со мной биологическим родством, он еще со школьной поры был одним из двух моих побратимов. Другим был Ман. Подростками мы поклялись, что останемся верными друзьями до могилы. Мы даже порезали себе ладони и скрепили свою клятву ритуальными рукопожатиями, смешав таким образом нашу кровь. Я носил в бумажнике черно-белую фотографию Бона с семьей. Бон имел вид обычного парня, которого избили до неузнаваемости, но изуродовал его никто иной, как Господь-Бог. Даже берет десантника и идеально выглаженный камуфляжный костюм не могли отвлечь внимание от его парусоподобных ушей, безнадежно застрявшего в складках шеи подбородка и плоского носа с сильным уклоном вправо, как и его политические взгляды. Что касается его жены Линь, поэт сравнил бы ее лицо с полной луной, намекая этим не только на его величину и округлость, но и на рубцы от угрей, рассыпанные по нему точно кратеры. Как они умудрились произвести на свет такого симпатичного мальчишку, как Дык, было загадкой. А может, в этом была та самая железная логика, согласно которой минус на минус непременно дает плюс. Генерал вернул мне снимок со словами «Ну, хотя бы это я могу для вас сделать. Он десантник. Если бы вся наша армия состояла из десантников, мы выиграли бы эту войну». «Если бы». Но никакого «если бы» не было, была лишь неопровержимая реальность. Генерал, присевший на краешек моего стула, и я у окна, жадно глотающий виски. Во дворе ординарец генерала охапками скармливал военные тайны огню, полыхающему в двухсотлитровой бочке, еще больше раскаляя и без того жаркую ночь. Генерал встал и принялся расхаживать по комнатке со стаканом в руке, в одних трусах и майке с синевой полуночной щетиной на подбородке. Он напоминал растерянного неудачника из пьесы Теннесси Уильямса. Таким, да и то и изредка, его видели только домработницы, ближайшие родственники, да и я. Перед приемом посетителей, в какой бы час они ни явились, он непременно помадил себе волосы и облачался в свежевыглаженный мундир цвета хаки, разукрашенный лентами, как прическа королевы Бала. Но этим вечером, когда тишину на вилле эпизодически нарушала лишь далекая пушечная пальба, он позволил себе побрюзжать на американского молоха, обещавшего спасти нас от коммунизма при условии, что мы будем неукоснительно его слушаться. «Они затеяли эту войну, а теперь устали от нее и предали нас», — сказал он, подливая мне виски. «Но кого нам винить, кроме себя? Мы, как дураки, поверили им на слово». «А теперь деваться некуда. Катись в Америку». «В мире есть места и похуже», — ответил я. «Возможно», — сказал он. «По крайней мере, мы живы, а значит, борьба еще не кончена. Но в данный момент нас грубо и цинично поимели. Какой тост тут годится?» Я поразмыслил. «За кровь в глазу», — сказал я. «Вот-вот». Я забыл, у кого я перенял этот тост и даже что он значит. Помнил только, что привез его из Америки. Генерал тоже побывал там. В 58-м, еще младшим офицером, он в составе небольшого спецподразделения, проходил боевую подготовку в Форт-Беннинге, где ему в течение нескольких месяцев делали прививки от коммунизма. В моем случае вакцина не привелась. Уже тогда я вел двойную жизнь. Лауреат особой стипендии и начинающий шпион, я был единственным представителем нашей страны в маленьком, окруженном живописными рощами колледже под названием «Occidental» с девизом «Occident's Proximus Orienti». Я провел в дремотном солнечном калифорнийском раю шесть идиллических лет. Чего только не изучали в нашем заведении. Автомагистрали, гражданские правонарушения, канализационные системы и уйму других полезных вещей. Но все это было не для меня. Ман, мой коллега-конспиратор, дал мне задание изучить американский образ мыслей. Я должен был вести психологическую войну. Ради этого я штудировал американскую историю и литературу Оттачивал свою грамматику и запоминал сленг, курил травку и потерял невинность. В итоге я одолел не только бакалавриат, но и магистратуру, став экспертом по всему американскому. Я и теперь отлично помню, где мне впервые попались на глаза удивительные слова величайшего из американских философов — Эмерсона. «На лужайке у переливчатой купы палисандровых деревьев». Мой взгляд блуждал между моими экзотическими смуглыми однокашницами, загорающими на июньской травке в шортах и топиках, и четкими черными словами на ослепительно-белой странице. Последовательность — это пугало ограниченных умов. Эмерсон не написал об Америке ничего более справедливого. Но не только поэтому я подчеркнул его афоризм один раз, второй, а потом и третий. Нет, другое поразило меня тогда и не выходит из головы до сих пор. То же самое можно сказать о моей родине, где обитают самые непоследовательные люди на свете. Когда наступило последнее утро, я отвез генерала в его кабинет на территории, принадлежащей национальной полиции. Мой кабинет находился неподалеку от Генеральского, и я по очереди вызвал туда пятерых избранных для разговора с глазу на глаз. «Влетаем сегодня?» — спросил полковник, вояка с большими влажными глазами маленькой девочки. «Да». «Мои родители, родители жены?» — спросил майор, упитанный завсегдатой китайских ресторанов в Телане. «Нет, братья, сестры, племянники и племянницы? Нет». Няньки и работницы? нет. Чемоданы, одежда, фарфоровые сервизы — нет. Капитан, припадающий на одну ногу из-за венерической болезни, пригрозил покончить с собой, если я не найду дополнительных мест. Я предложил ему свой револьвер, и он угрюмо отчалил. Юные лейтенанты, наоборот, встретили известие восторженно. Свои драгоценные должности они получили благодаря родительским связям. Их движения были нервными и дерганными, как у марионеток. Я запер дверь перед носом последнего просителя. Окна дребезжали от далеких взрывов, и на востоке были видны клубы дыма и пламени. Вражеская артиллерия подожгла склад боеприпасов в Лонгбине. Я чувствовал грусть, смешанную с радостью. Словом, было что отметить, я полез в ящик стола, где лежала недопитая бутылка Джим Спрашивать, не слишком ли много я пью, было все равно, что спрашивать, умеют ли монахи креститься. «Будь жива моя бедная матушка», она сказала бы, «Не пей столько, сынок, до добра это не доведет». Так ли, мама? Быть кротом в генеральском штабе непросто. В подобной ситуации любой искал бы утешение везде, где только можно. Я прикончил остатки виски, потом отвез генерала домой. Пока мы ехали, хлынул ливень, предвестие дождливого сезона. Кто-то надеялся, что ненастная погода замедлит наступление северян, но мне это казалось маловероятным. Обойдясь без ужина, я собрал рюкзак, туалетные принадлежности, запасные штаны и клетчатая рубашка из Лос-Анджелесского супермаркета, туфли, три смены белья, электрическая зубная щетка с местного рынка, фотография матери в рамочке. Конверты с другими фотографиями, здешними и американскими. Мой кодек и азиатский коммунизм и тяга к разрушению по-восточному. Сам рюкзак мне подарил Клод в честь окончания колледжа. Это была лучшая из моих вещей. Хочешь, носи за плечами, а хочешь, подтяни ремешки по бокам, и в руках у тебя окажется удобный портфель. Сработанный из мягкой коричневой кожи, знаменитым британским производителем, он густо и загадочно пах осенними листьями, жареным на гриле омаром, а также потом и спермы, интернатов для мальчиков из богатых семей. Сбоку красовалась монограмма из моих инициалов, но самым главным достоинством рюкзака было двойное дно. «В багаже каждого мужчины должен быть тайник», — сказал Клод. «Неизвестно, когда и зачем он тебе понадобится». Клод не знал, что теперь я прячу там миниатюрный фотоаппарат «Минокс» — подарок Мана. Его цена в несколько раз превышала мое годовое жалование. Именно с его помощью я переснял немало секретных документов, к которым имел доступ, и полагал, что он мне еще пригодится. Напоследок я прошелся по оставшимся книгам и музыкальным записям. Почти все я когда-то привез из Штатов, и почти все они были чем-то мне памятные. Я не мог взять с собой Элвиса и Дилана, Фолкнера и Эллисона, и хотя все это поддавалось восстановлению, писать на ящике с книгами и дисками адрес Мана было тяжело. Пришлось бросить и гитару, которая осталась лежать на кровати, укоризненно поблескивая широкими бедрами. Завершив сборы, я сел в казенный Ситроен и поехал за Боном. Увидев на машине генеральские звезды, военные полицейские на контрольных постах пропускали меня без заминки. Путь мой лежал за реку, на жалкую ривьеру, где сгрудились хлочуги беженцев, кособокие сооружения из американских картонных коробок. Эти убогие жилища служили приютом несчастным травмированным селянам, давно лишившимся своего хозяйства. Их фермы были отравлены марочными дефолиантами, творениями рук заокеанских ученых, аккуратно подстригающих свои лужайки. Стерты с лица земли гладко выбритыми психопатами, нашедшими в артиллерии свое истинное призвание. Или сожжены дотла солдатами-пироманьяками, выходцами из городских трущоб, которым, в свою очередь, суждено было погибнуть в огне расовых мятежей. Скоро я достиг недр четвертого района. Бонсманом ждали меня там, в пивной, под открытым небом, где наша троица провела столько хмельных часов, что и не счесть. За столиками, спрятав винтовки под табуреты, тесно сидели пехотинцы как морской, так и сухопутной разновидности, нещадно оболваненные армейскими парикмахерами, этими френологами-извращенцами, которые никогда не упускают случая выставить на всеобщее обозрение форму черепа своей очередной жертвы. За встречу, сказал Бон, наливая мне пиво так щедро, что пена потекла через край. Следующая будет на Филиппинах. На Гуаме, поправил я, диктатор Маркос сыт беженцами по горло и больше не желает их принимать. Бон со стоном потер лоб кружкой. Я-то думал, что паршиви уже не бывает. А теперь еще и филиппинцы на нас сверху вниз смотрят. Да плень ты на филиппинцев сказал ман поднимая свою кружку давай выпьем за гуам остров на котором начинается американский день наш кончается пробормотал бон в отличие от нас с маном бон был истинным патриотом республиканцем который пошел на войну добровольно он ненавидел коммунистов с тех самых пор как один из них уговорил его отца деревенского вора прилюдно стать на колени и покаяться, а потом демонстративно вогнал ему пулю в ухо. «Если бы не мы с Маном, Бон наверняка по-самурайски бился бы до конца, приберегая для себя последний патрон, но мы убедили его подумать о жене и сыне. Уехать в Америку не дезертирство, заявили мы. Это отступление, стратегический ход». Мы сказали Бонну, что завтра Ман тоже улетит вместе с семьей, тогда как в действительности Ман рассчитывал своими глазами увидеть освобождение Юга теми самыми коммунистами-северянами, которых Бон на дух не выносил. Сейчас Ман сжал его плечо своими длинными изящными пальцами и сказал, «Мы кровные братья, все трое. Мы останемся братьями, даже если проиграем эту войну и потеряем нашу страну». Он взглянул на меня повлажневшими глазами. «Для нас конца не будет». «Ты прав», — сказал Бон, истово кивая, чтобы скрыть слезы. «Хватит грустить и сокрушаться. Выпьем за надежду. Мы вернемся, чтобы продолжить бой, не так ли?» И в свой черед посмотрел на меня. Я тоже прослезился, и мне было не стыдно. Даже имея настоящих братьев, эти были бы лучше потому что мы сами друг друга выбрали. Я поднял кружку. «За возвращение», — сказал я. «И за братство, которому нет конца». Мы осушили кружки, велели официанту принести еще, и, обнявшись за плечи, добрый час изливали свои братские чувства посредством пения. Благо владельцы пивной расщедрились на дуэт музыкантов. Одним из них был длинноволосый гитарист, уклоняющийся от армии, Его болезненная бледность объяснялась тем, что последние десять лет он провел в стенах хозяйского дома, выходя наружу только по ночам. Ему составляла компанию сладкоголосая певица с такими же длинными волосами. Стройность ее фигурки подчеркивал шелковый аузай цвета румянца на щеках девственницы. Она пела песни Чинь-Конг Шона, народного сочинителя, которого любили даже десантники. «Милая, я завтра уезжаю», — лилось поверх шума дождя и гула голосов. «Позвони мне домой, не забудь». Мое сердце затрепетало. Наш народ не из тех, что поднимаются на войну по зову трубы и под от барабанов. Нет, мы воюем под трели любовных песен, ибо мы — азиатские итальянцы. «Милая, я завтра уезжаю». Прощайте городские вечера. Знай, Бон, что сегодня он расстается с Маном на целые годы, а может и навсегда, он на отрез отказался бы лезть в самолет. Еще с лицейской поры мы воображали себя тремя мушкетерами, один за всех и все за одного. С Дюма нас познакомил Ман, во-первых, потому что Дюма был великий писатель, а во-вторых, потому что он был квартироном а значит, образцом для нас, колонизированных теми самыми французами, которые презирали его за расовую неполноценность. Запойный читатель и рассказчик в мирное время Ман наверняка бы стал учителем литературы в нашем лицее. Он не только перевел на родной язык три детектива Эрла Стэнли Гарнера про Перри Мейсона, но и написал под псевдонимом невзрачный романчик в духе Золя. Он изучал Америку, хотя сам ни разу там не бывал, как и Бон, снова махнувший официанту. «Есть в Америке такие пивные?» — спросил он, повторив заказ. «Там есть бары и супермаркеты, где всегда можно взять пиво», — сказал я. «А есть ли там красавицы, которые поют такие песни?» Я наполнил его кружку и сказал. «Там есть красавицы, но они не поют таких песен». Потом гитарист начал брать знакомые аккорды. «Они поют такие песни», — сказал Ман. «Yesterday, all my troubles seemed so far away». И мы все трое подхватили. «Now it looks as though I'm here to stay. Oh, I believe in yesterday, suddenly...» На мои глаза снова навернулись слезы. «Каково это — жить без войны, когда тобой не командуют воры и трусы, а твоя родина не похожа на доходягу под капельницей американской помощи? Я не знал никого из молодых солдат вокруг, за исключением своих кровных братьев, Но мне было жаль их всех, с горечью сознающих, что через считанные дни их убьют, или ранят, или арестуют, или унизят, или бросят, или забудут. Они были моими врагами, но в то же время и братьями по оружию. Их любимому городу предстояло пасть, моему — освободиться. Их миру наступал конец, мой ожидала не более чем радикальная трансформация. Но несколько минут мы пели от всего сердца, думая лишь о прошлом и отвратив свой взгляд от будущего, обреченные, плывущие на спине к водопаду. Когда мы уходили, дождь наконец перестал. Решив напоследок выкурить еще по сигаретке, мы задержались в устье промокшей насквозь аллеи у ограды бара, И тут из сырой вагинальной тьмы вывалились строй гидроцефалов в заляпанных пивом куртках морпяхов. «Сайгон, Сайгон!» — распевали они. «Ты прекрасен, Сайгон!» Хотя было только шесть часов, они уже успели надраться. У каждого на плече висела винтовка, и каждый мог похвастаться дополнительной парой яиц. При ближайшем рассмотрении это оказались гранаты, пристегнутые к поясам по обе стороны от пряжки. Их оружие и форма были американского производства, как и у нас самих. Однако мы сразу опознали в них своих единоплеменников. Их выдавали мятые каски, слишком просторные для вьетнамских черепов. Болтая головой, как болванчик, первый морпех наткнулся на меня, и каска съехала ему почти на нос. Он с руганью сдвинул ее вверх, и я увидел мутные глаза, старающиеся поймать меня в фокус. Привет, сказал он, обдав меня пивной вонью. У него был такой сильный южный акцент, что я едва его понимал. Ты кто, полицейский? Что ты лезешь к настоящим солдатам? Ман стряхнул на него пепел. Этот полицейский капитан. Отдайте честь старшему лейтенант. Как вам будет угодно, майор, сказал второй морпех, тоже лейтенант. Но тут вмешался третий в том же звании. «Майоры, полковники, генералы... Да пошли они все! Президент удрал! Генералы... Пуф! Растаяли, как дым! спасаются жопу, ясное дело! А мы должны прикрывать отступление! Так оно всегда и бывает!» «Какое еще отступление?» — спросил второй. отступать некуда!» «Считай, мы уже трупы!» — сказал третий. «Почти», — согласился первый. «Как говорится, каждому свое». Я выбросил сигарету. «Вы пока еще не трупы, а потому отправляйтесь-ка по месту службы». Первый снова сфокусировался на моем лице и подступил ко мне вплотную, так что едва не уткнулся своим носом в мой. «Да кто вы такой, а?» «Вы забываетесь, лейтенант!» — воскликнул Бон. «Я скажу тебе, кто ты!» Морпех ткнул меня пальцем в грудь. «Лучше не надо», — сказал я. «Ублюдок!» — крикнул он. Два остальных засмеялись и подхватили. «Ублюдок!» Я вынул револьвер и приставил дуло к колбу Морпеха. Его товарищи позади нервно теребили винтовки, но на большее не отваживались. Несмотря на хмель, они понимали, что не успеют выстрелить раньше, чем мои относительно трезвые друзья. «Вы пьяны, лейтенант», — мой голос невольно дрогнул. «Не правда ли?» «Так точно», — сказал Морпех. «Сар, тогда я не стану вас убивать». И тут к моему огромному облегчению мы услышали первую из бомб. Наши головы мигом повернулись в направлении взрыва, за которым последовал еще один, и еще все на северо-западе. «Это аэропорт», — сказал Бон. Пятисот фунтовки. Как потом выяснилось, он не ошибся ни в том, ни в другом. Скоро вдалеке заклубился черный дым, но больше ничего видно не было. Потом вдруг словно затарахтело все оружие в округе, от центра города до аэропорта. Винтовочный треск мешался с более низким буханием пушек, в небе вспыхивали оранжевые хвосты трассирующих снарядов. Все обитатели нашей жалкой улицы тут же прилипли к окнам или высунулись из дверей, и я снова спрятал револьвер в кобуру. Появление стольких свидетелей явно отрезвило лейтенантов Морпехов. Не издав больше ни звука, они залезли в свой джип и дали газу. Петляя между стоящими на обочинах мотоциклами, они добрались до перекрестка, остановили машину и выскочили из нее с винтовками в руках. Пальба продолжалась, народ запрудил тротуары. Когда морпехи оглянулись на нас в мертвенно-желтом свете фонаря, мое сердце застучало быстрее, но они только вскинули свои М-16 к небесам и с отчаянными воплями выпустили туда все патроны. Сердце у меня колотилось, а по спине струйками сбегал пот, но ради своих друзей я улыбнулся и закурил новую сигарету. «Идиоты!» — крикнул Бон, и горожане в подъездах сгорбились еще сильнее. В ответ морпехи в двух словах сообщили, что они думают о нас, потом опять прыгнули в джип, свернули за угол и исчезли. Я и Бон распрощались с Маном, и после того, как он уехал на своем джипе, я кинул Бону ключи от Ситроена. Бомбежка и стрельба прекратились, и всю дорогу до своего дома он виртуозно проклинал наши военно-морские силы. Я благоразумно помалкивал. От морпехов не стоит требовать знания светских манер. От них требуется одно — быстрая работа инстинктов, когда речь идет о жизни и смерти. Что же до определения, которое они мне дали, меня огорчило не столько оно само, сколько моя реакция на него. Мне пора было бы уже привыкнуть к этому ходовому оскорблению, но почему-то у меня это никак не получалось. Моя мать была местной уроженкой, отец иностранцем, И многие, знакомые и незнакомые, с удовольствием напоминали мне об этом с самого детства. Они плевали на меня и говорили, что я — ублюдок, хотя иногда, чтобы не соскучиться, делали это в обратном порядке.